Глава вторая. При дворе короля в Лувре. В это время по коридорам Лувра торопливо шла темноволосая стройная девушка в плаще самого простого кроя. В руках она держала запечатанное письмо и настороженно поглядывала вокруг. Из-под белоснежного чепца выбилось несколько прядок волос. Девушку звали Констанция Бонасье. Она была горничной, служила королеве, а значит для нее во дворце были свои входы и выходы, Слуги есть слуги, на них никто не обращает внимания. А между тем эти наперсницы, посланницы, лазутчицы зачастую знают немало секретов. У невидимок есть преимущество. До чего же велик королевский дворец? Констанция знала в нем каждый уголок, но никогда еще, так ей казалось, не бежала по коридорам так долго. Встречая на пути придворных дам, она прижималась спиной к стене и слегка приседала, почти не замедляя шага. Ну, наконец-то. Двери в королевские покои. Постучалась. Лакея творила, и она проскользнула внутрь. «Констанция?» — окликнул ее голос с легким акцентом. «Идите скорее сюда, дитя мое. Есть ли письмо?» «Да, Ваше Величество», — ответила Констанция. «В особняке Валькуров слуга какой-то новый, и я его никогда не видела. Передал письмо от имени графини Изабель. Она ждет ответа до вечера. Корабль отплывает на заре». Анна Австрийская, слегка побледнев, взяла письмо и сломала печать. Королева Франции, красивая женщина, располагала к себе присущей ей спокойной доброжелательностью. Сейчас же она выглядела взволнованной и хрупкой. Анна подошла к окну и принялась за чтение. — В эту субботу, как всегда на святой неделе, вы поедете исповедоваться в аббатство Вальдеграсс. Я тоже там буду, чтобы покаяться в грехе, что о вас все мои мысли. Через неделю, если не умру, увижу вас. Пусть даже придется перевернуть весь мир. Ваш нижайший слуга — герцог Пекингем. «Но, ваше величество, вы же его просили...» Прошептала юная Констанция, преклонив колени. Королева нервно расхаживала по комнате. «И все-таки он упрямо настаивает на приезде в город, где рискует собственной жизнью, и вынуждает меня рисковать своей честью. Ваше величество, король ждет. Спрячьте письмо». Я доверяю его тебе. Да, ты права, меня ждут. Анна Австрийская покинула покое. Настало время вновь стать королевой Франции. И забыть, что она в первую очередь женщина, чье сердце может биться так сильно, и чьим мечтам не суждено сбыться. Что за безумство? Как она позволила этой страсти приблизиться к себе? Она встретила герцога Бекингема три года назад, и их чувства друг к другу вспыхнуло с первого взгляда. В 10 лет Анна стала невестой, а в 14 ее обвенчали с Людовиком Тринадцатым, человеком суровым, мрачным, и все же она к нему привязалась. Однако в сердце проснулось совсем иное чувство после встречи с герцогом. С тех пор они виделись два раза. Их разделяло все. Она родилась испанской инфантой и стала королевой Франции, а он был самым могущественным вельможей Англии. Ходили слухи, что англичане заключили дружеский союз с французами-гугенотами, а значит, герцог Бекингем стал врагом французской короны. Королева давно жила в тревоге, она чувствовала, что за ней следят. У кардинала да Ришелье повсюду шпионы. Если он проникнет в ее тайну, она погибнет. Кардинал ненавидел королеву, в этом Анна не сомневалась. И Ришелье ждал только удобного случая, чтобы ее погубить, после того, как он... Отец церкви признался ей в горячей привязанности. Было это очень давно. Она оттолкнула кардинала со всем юным пылким негодованием. Решилье не простил. И она стала его бояться. Ее муж, король, лишь марионетка в руках кардинала, а последний так прозорлив, так влиятелен. Он гораздо могущественнее нее. Ведь она до сих пор не подарила наследника французской короне, и положение женщины было крайне уязвимым. Достаточно любого скандала, чтобы объявить брак недействительным. Анна просто не может попасть не милость. Она рискует головой. На протяжении веков принцессы с королевского дома подвергались заточению за неверность. Одна из них лишилась в тюрьме жизни. Что, собственно, изменилось за эти 300 лет? Разве участь женщин, в том числе и королевской крови, стала менее жестокой? Вот такие мысли теснились в гордо поднятой голове ее величества королевы, когда она шествовала по анфиладе Лувра, легким кивком отвечая на приветствие. Анфилада — ряд примыкающих друг к другу комнат, залов, расположенных по прямой линии и сообщающихся между собой дверями, помещенными по одной оси. В зале королевского совета... Придворные стеснились вокруг стола, на котором стоял макет «Неф» и боковые пределы церкви Сен-Жермен-Лес-Роа. ле роа — часть церкви, простирающаяся от главных входных дверей до хора. Солнечные лучи, проникавшие сквозь высокие окна, ложились на макет косыми золотистыми полосами. Сотни свечей в люстрах заставляли играть яркими бликами по золоту потолка. Анна Австрийская медленно шла по синему ковру с королевскими лилиями. Все расступались, и она, наконец, заняла кресло рядом с королем Людовиком XIII, который встретил ее рассеянной улыбкой. Зато он очень внимательно слушал аббата Ругона. А тот, склонившись над макетом и указывая пальцем на фигурки, изображавшие участников церемонии, говорил, «Согласие эмиссаров его святейшества Артюс де Пине де Сенлюк». «Епископ Марселе будет стоять справа от вашего величества, брат Франсуа де Ламини из ордена доминиканцев». Внезапно Аббат остановился и замолчал, поскольку молодой человек с халенными усиками в калете, расшитом серебром, заговорил слишком громко, беседуя с двумя офицерами. Из-за него Аббат Ругон и прервал объяснение. Нарушитель говорил так громко, явно намеренно. Недовольный король обратился к нему. «Что с вами, брат мой? Вас не интересует ваша свадьба с герцогиней де Монпансье? Гастон Орлеанский махнул рукой, словно отгоняя муху, и процедил сквозь зубы. «Мы готовимся к свадьбе, а надо бы к войне». «К войне?» — удивился государь. «С кем?» «С гугенотами», — воскликнул юный принц. Придворные начали перешептываться. Один из них, судя по выправке, старый опытный военный сделал шаг вперед. «Сир, монсеньор, ваш брат не ошибается. Вот уже не одну неделю крепость Лерашель укрепляется людьми и оружием». «Они хотят раскола!» — воскликнул второй, гораздо моложе. «Если им не помешать, у нас будет государство в государстве. Нога Англии во Франции!» «Господин граф де Шале, значит, вы хотите, чтобы я объявил войну гугенотам и англичанам?» — уточнил король. Гугеноту англичан на посылках». Тут же вмешался Гастон Орлианский. Сен-Бланкар, глава гугенотов, сейчас в Лондоне, его принял лично Бекингем. «Зачем английскому военному министру принимать гугенота из Лерашели, если он не готовится к войне?» — поддержал граф де Шале. Услышав имя любимого, королева опустила глаза, что не укрылось от внимательного взгляда ее соседа, человека лет пятидесяти с горделивой осанкой в шелковой красной сутане и с крестом, украшенным драгоценными камнями, на груди. Кардинал де Ришелье. По мнению многих, именно его руки в красных перчатках крепко держали королевство Франции. Друг королевы матери Марии Медичи, он третий год занимал пост первого министра и, как говорили, король прислушивался только к нему. Умный, хитрый, безжалостный, он вдобавок имел собственную гвардию под командованием капитана Жесака, давнего и открытого врага Тривилля, капитана королевских мушкетеров. Их соперничество забавляло весь Париж и бесило Ришелье, ведь каждое поражение гвардейцев в схватке с дерзкими мушкетерами вызывало смех над ним самим и наносило ущерб его влиятельности. Однако Ришелье был терпелив и хитроумен. Он не сомневался, рано или поздно удастся обуздать безудержный молодняк и убрать со своего пути всех, кто осмеливается ему противостоять. Между придворными вокруг стола полыхал спор. «Наш долг — избавить королевство от еретиков!» — воскликнул старец, первым поддержавший Гастона Орлеанского. «Так значит, вы хотите не войны, а крестового похода?» — осведомился король. «Один бог! Одна страна! Одна религия!» — возбужденно выкрикивал его брат. Недовольно Людовик опустил на стол кулак, и макет собора покачнулся. «Довольно, господа!» — повысил он голос. «Замолчите!» «Мне не нужна новая варфломеевская ночь!» Гастон Орлеанский опустил голову. «Колокола собора сен жермен ле руа будут звонить на этот раз в честь вашего венчания, Гастон, а не в знак дозволения резать гугенотов, как это было 23 августа 1572 года. Вы упомянули Бога, брат мой? Так хочу напомнить, наш отец погиб от руки католика. Советую вам быть осторожнее с излишне набожными друзьями». — Ваше Величество намекает, — снова заговорил граф Дешале. — Намекаю? Не вижу нужды. Я король, — оборвал его Людовик. Граф взглянул на гастона Орлянского, как бы спрашивая совета, и затем смиренно приблизился к королю. — Дворянство мечтает лишь об одном, сир, — сражаться за вас. — Мы ваши верные друзья, и... Кардинал Даришелье, не принимавший участие в споре, оборвал молодого человека ледяным тоном. — У короля нет друзей, у него есть подданные и враги. Пришла пора показать, что мы все его подданные. Не так ли? Кардинал орлиным взором обвел собрание. Головы склонили все, но не очень охотно. Королева безучастно сидела в своем кресле. Граф Дошалень, умело скрывая недовольство тем, что его так грубо оборвали, повернулся к величественной пожилой даме, державшейся в стороне от спорящих. Богато расшитое платье, прямая спина, высоко поднятая голова. Королева-мать Мария Медичи. «Мадам», — обратился к ней граф, — «молю вас». Но и на этот раз голос молодого графа не был услышан. «Кардинал я прав», — объявила вдова Генриха IV. «Король-помазанник Божий. Ему одному решать судьбу нашей веры и нашей Франции». Людовик ограничился одобрительным кивком головы и подал знак кардиналу следовать за ним. Король и кардинал покинули зал совета, а Гастон проводил их гневным взглядом. — Он мнит себя Людовиком справедливым, но он Людовик слабак! — выкрикнул принц. — Вы научились говорить громко, сын мой? — обратилась к нему королева-мать, вперив в него суровый взгляд. Вам показалось, вы обращаетесь к брату, однако вы говорите с королем. Научитесь молчать, и, возможно, вас услышат. Войдя в часовню, король обернулся к министру. «Терпеть не могу», — подпевало пивалу Дешале. «Вы правильно сделали, что поставили его на место». «Я поставил его на место, угождая вам, сир. Но я разделяю его опасения». Людовик с беспокойством посмотрел на решелье. «Вы достойный король», — продолжал кардинал. Верный долгу беречь кровь своих подданных. Но ваши враги не так добры, как вы. Согревать у себя на груди змею значит быть укушенным. Король вздохнул. Я обещал королеве не объявлять войну. Но в тайне война уже ведется. — Так посвятите меня в эту тайну! — воскликнул Людовик. — Пусть она ставит явью, если хотите, чтобы я воевал. И Ришелье поклонился, и в глазах его вспыхнул огонек. «Вы хотите, чтобы я показал вам войну?» «Ваше желание закон, сир?» — Возликовал про себя кардинал. «Да, он желал этой войны». В партии гугенотов Ришелье видел угрозу французской короне. Но при этом он вовсе не хотел, чтобы дворяне-католики благодаря войне помогли укрепить в Европе гегемонию католической Испании. «Нельзя предоставлять этой стране слишком много власти». Так что войной, во что бы это ни стало, должен командовать он сам, и никто другой. И ни в коем случае не брат короля Гастон Орлеанский, его решилья опасался как чумы. Королем управлять гораздо легче, на него можно повлиять. И поможет кардиналу необыкновенно талантливая шпионка. Кстати, должно быть, она уже ждет. Интересно, хорошие ли привезла новости? Ришелье в задумчивости покинул Лувр и уселся в свою карету. В рабочем кабинете Ришелье вдоль длинного стола сидели переписчики и строчили письма, послания и депеши. Большой страной без большого количества бумаги управлять не удастся. Стройная молодая женщина с зелеными глазами, одетая не без вызова, в темно-зеленую бархатную амазонку, стояла у окна и курила крошечную трубку с длинным тонким мундштуком. На скрип открывающейся двери она обернулась и склонилась в приветствии. Ваше святейшество?» меледи, кивнул даришелье. Есть ли новости? Благодаря вам королева и герцог Бекингемский наконец-то свидятся. Я перехватила письмо, которое графиня де Валькур должна была передать королеве, и сожгла его. Потом написала другое, как вы распорядились. Встреча состоится в субботу в аббатстве вальдеграз. Пусть ваши люди приготовятся». Да решил я одобрительно кивнул, но не приминул осведомиться. «Были трудности. Мертвецы похоронены. Стычка на постоялом дворе золотая стрела, вам не о чем беспокоиться». Слуги, сопровождавшие Изабель де Валькур, не оказали большого сопротивления, вспомнила та, которую назвали Миледи. Вот молодой человек, взявшийся неведомо откуда, чуть было не поставил под угрозу мой успех. Хорошо, что я вовремя поднялась в карету. Мертвая графиня стала заслоном, и получилось выстрелом убрать досадную помеху. Юнец не успел даже понять, кто его убил. Последнее, что он унес с собой в мир иное, искаженное страхом лицо убитой красавицы-блондинки. Кардинал улыбнулся. — Что ж, если королева предпочтет войне без счастья, она получит его. А мы получим войну.